«Я передаю эти сообщения из Белграда под завывание сирен воздушной тревоги!» — кричал в телефонную трубку Андрей Потапенко. «Уже второй день в городе рвутся бомбы, горят дома, гибнут дети!» «Вы успеваете записывать?» «Успеваю», — ответила стенографистка Мария Васильевна. «Только говорите погромче. Много помех. Хорошо. Так, лучше? Лучше. Продолжаю. Обзац. Заключение Советско-Югославского договора встречено здесь с ликованием. Корреспондент New York Times считает, что этот договор может стать поворотным пунктом в войне, поскольку он ставит Советский Союз непосредственно в оппозицию к Гитлеру. Ноя Тюрихерцайтунг передает, что заключение Русско-Югославского договора вызвало в Германии сенсацию – ибо при существующих обстоятельствах договор имеет ярко выраженный демонстративный характер. Кромче, пожалуйста. Хорошо. с Сабзаца. Политический обозреватель Камингс из news Кроникл ночью сказал мне, что СССР до сих пор не давал повода считать, что он готов таскать для Англии каштаны из огня, провоцируя Германию на выступление против него самого». Тем не менее, Москва приняла твердое решение. Проницательные политические советники Сталина, по-видимому, достаточно знают Гитлера, чтобы сделать вывод. Если фюрер одержит быструю победу на Балканах, то нападение на Украину будет лишь вопросом времени и удобного случая. Корреспондент Financial Times заявил мне, что после посещения Молотовым Берлина, В славянских и балканских государствах выражалось беспокойство по поводу того, не договорились ли Германия и Советский Союз о разделе Юго-Восточной Европы. Эти опасения оказались беспочвенными. Наоборот, стало ясно со всей очевидностью, что Советский Союз стремится, чтобы Балканы сохранили свою независимость. Слышите меня? Да-да, только, пожалуйста, громче. «Американские газетчики» Сказали мне, что из Вашингтона им передают, будто государственный секретарь Хелл заявил представителям печати. Советско-югославский договор делает более ясным тот факт, что по мере расширения агрессии растет число стран, начинающих глубоко осознавать международный характер этого завоевательного движения, имеющего целью установить господство, над всеми народами силой оружия. Несмотря на то, что армии Гитлера ведут сокрушительное наступления по всем фронтам, в стране ширится волна сопротивления, возглавляемая коммунистами во главе с ТИТО, которых здесь все рассматривают как единственную мощную общенациональную силу, способную поднять весь народ на борьбу против агрессора. Воззвание ЦК КПЮ стала программой действий для народов Югославии. Далее, Сабза! Потапенко не успел закончить фразу. Высверкнуло тугим черно-красным пламенем, дом рухнул. Летчик Фриц трот тот самый, сочинявший стихи, бомбил Белград прицельно с высоты 200 метров. Он же бросил гомбу на дом, где жила маленькая художница Анка. Услыхав грохот над головой, мать в ужасе подумала, что на чердаке сложены все рисунки дочери. Но она даже не успела закричать, потому что балки потолка хрустнули, как куриные кости, и настала черная тишина, зиявшая над глубокой воронкой, от которой несло жирной гарью. Степана и Мирка, которые прямо со свадьбы и новоселья попали в солдаты, убил Дикс. Он возглавил эскадрилью бомбардировщиков. Самолет шел на большой высоте и бомбы сбросил не прицельно, а по квадрату карты, на которые были нанесены номера югославских воинских частей, поскольку мобилизационный план, пересланный Вейзенмайером в Берлин, размножили в тот же день и разослали всем командирам германской армии, принимавшим участие в операции 25. Старика Александра, которого звали погоревший Сиротой